Погода испортилась, грянул гром, полила как из ведра. Вода гирляндами и фистонами бежала по стеклянным дверям. После дождя сады исходили паром под белеющим небом, и, наконец, солнце пробилось сквозь тучи, и все началось заново. Невыносимая жара возвращалась. А вот в хрустальном шаре поднимались облачные гряды, словно он творил свою особую погоду не понимаю пожаловалась колет заглядывая в шар я же почистила его вчера эл гадала колет она сказала смотри ка двойка кубков колет откликнулась погоди я знаю эту карту она означает партнера мужчину для меня трогательный оптимизм подумала эл в раскладе выпало мало старших арканов Словно судьбе не было особого дела до Колет. Сильвана, на проводе, крикнула Колет, ты поедешь на бригадный спиритизм? Эл взяла трубку рядом со своим компьютером. А, Сильвана, сказала она. Что еще за бригадный спиритизм? Мы решили, что это неплохой способ поддержать интерес, пояснила Сильвана. Лезешь на сцену двадцать минут. Сел, встал. Вляпаться ни во что не успеешь. Начал, закончил, ушел. А они просят добавки. Шесть раз по двадцать минут пересмена к бегом. Получается два часа плюс двадцатиминутный перерыв, и ты свободна к половине одиннадцатого. А это значит, что все успеют вернуться домой в тот же вечер, выпить горячего шоколаду, съесть булочку с сыром и к полуночи закутаться в одеяло, чтобы на утро свеженькими, вскочить с петухами и сесть на телефон. — По-моему, идея отличная. — Как ни крути. — Звучит неплохо. — осторожно высказалась Эл. — Мы бы тебя первую позвали, если бы не... — Как ее там? — Колет. Вечно эта нахалка дерет нос. — Да, боюсь, именно это она и делает, — подумала Эл. — Вот почему меня зовут только в крайнем случае. — Вот почему мы тебя зовем на девичники только в крайнем случае, — призналась Сильвана. — И все же давай без обид, — Мэнди сказала, — я должна попробовать. Она сказала, — Эл, не проведешь. Но она умеет прощать, в ней ни на грош нет ни злобы, ни стервозности. В общем, наша беда в том, что мы раззвонили на весь свет о шести потрясающих медиумах — А Гленора в последний момент соскочила. — Почему? — У нее было предчувствие. У нее постоянно предчувствие. Нельзя так себе потакать. Где будет шоу? — В Самоковнице и Фазане. Ну, знаешь, мясной ресторан. О, Боже! Не самое любимое место — Колет. И кто будет? — Я, Кара, Джемма, миссис Этчелс, Мэнди и Ты, если согласишься, мужчин не хватает. Почему вы не позвонили Мерлину? Мы звонили, но у него вышла книга, и он переехал в Беверли Хиллс. Колет разозлилась из-за всего сразу. Из-за новостей о Мерлине. Из-за оскорбительного обращения в последнюю очередь и из-за того факта, что им придется выступать без подготовки в так называемом банкетном зале. В то время как в баре за стеной болельщики будут орать футбольные речевки с огромного телеэкрана, а кучка оборванцев в семейной зоне мрачно грызть куриные кебабы в медовом соусе. Она сказала все, что думает. Эллисон вытащила луналикую, укрытую валью Папессу. Папесса символизирует внутренний мир женщин, влюбленных в женщин, которые не могут разобраться в своих чувствах и склонны к инстинктивным порывам. Карта означает «мать», в особенности «вдовую мать», утратившую мужа женщину, необеспеченную, смиренную и одинокую. Она означает тайны, медленно всплывающие на поверхность. Добродетель терпеливости, которая ведет к разоблачению. Бархатные покровы будут сорваны, занавес отдернут. Она управляет колебаниями температуры и гормональными волнами в глубинах тела, не говоря уже о волнах судьбы, которые приводят к рождениям, выкидышам, несчастным случаям и играм природы. Наутро Коля отспустилась, все в том же дурном настроении. Что это? Полночный пир, мать его! Весь стол был усыпан крошками, а ее драгоценная сковородочка для омлета лежала поперек двух конфорок, словно отшвырнутая чьей-то презрительной рукой, которая ее поматросила и бросила. Стенки ее были покрыты пригоревшим коричневым жиром, В воздухе стоял тяжелый дух жареного. Эллисон не удосужилась извиниться. Она не сказала, — Наверное, это бесы жарили. — Что толку протестовать, если тебе все равно не поверит? К чему унижаться? — Впрочем, — подумала она, — я и так унижена. Она позвонила Сильване. — Сильви, Золотце, ты не знаешь... В «Самоковнице» «Фазане» найдется место, где я смогу поставить перед выступлением, ну, свой портрет. Сильвана вздохнула. Если без этого никак не обойтись, Ал. Но, честно, дорогая, кто-то считает, что пора бы тебе уже отправить этот снимок в архив. Не знаю, где ты его только сделала. — О, ты хотела бы знать, — подумала Эл. — Ты хотела бы знать. Ты бы пулей туда помчалась, чтобы тебя так сняли. — На этой неделе он еще послужит, — добродушно сказала она. — Ладно, до завтра. На завтра. Принявшись загружать вещи в машину, она не смогла найти ее шелка, Ее шелка, ее абрикосовые шелка для драпировки портрета. Но они всегда, всегда, — сказала она, — лежат в одном и том же месте. И если они, конечно, не в стирке, и чтобы доказать себе, что они не в стирке, она вывернула содержимое сперва своей бельевой корзины, а потом и корзины колет. Она сделала это формально, она знала, что шелка исчезли или украдены уже с неделю эл замечала что из ее ванной из туалетного столика исчезают мелкие предметы зашла колет я посмотрела в стиральной машине сообщила она и их там нет нет согласилась колет но все равно советую взглянуть колет включила на кухне вытяжку и побрызгала освежителем воздуха но запах горелого жира никуда не делся Эл наклонилась и заглянула в стиральную машину. Сперва она отдернула руку, но потом все-таки вытащила вещь наружу. Хмурясь, она подняла ее глазам. Это был мужской носок, серый, шерстяной, с протертой пяткой.